Глава четырнадцатая Над толпой, собравшейся на Марсовом поле, нависали холодные серые тучи. Земля под ногами хлюпала от дождя, но тысячи людей покинули дома, оставили незаконченную работу. Все для того, чтобы прийти на огромное поле и посмотреть, как будут казнить преступников. Легионеры Помпеи ожидали начала действия. построившись безупречными сияющими рядами. Глядя на них, трудно было представить, что именно эти люди построили эшафот и, и целый ряд деревянных скамеек, на которых предстояло выседать сенатором. Даже каменную мостовую устелили сухим тростником, и теперь он на каждый шаг отвечал тихим шуршанем. Собравшиеся на площади горожане поднимали детей как можно выше, чтобы те смогли своими глазами увидеть на деревянном настиле четыре несчастные разбитые фигуры, ожидающие казни. Все разговоры в толпе велись только шепотом, это лишь подчеркивало торжественность момента. С наступлением полдня сенаторы прекратили прения в Курии и отправились на поле. Солдаты десятого легиона пришли на помощь воинам Помпея. Вместе они закрыли и запечатали городские ворота, а затем водрузили флаг. На холме Яникул. До возвращения в город сенаторов он должен был находиться в состоянии вооруженной обороны, словно отражая осаду. Многие из сенаторов равнодушно смотрели на реющие на холме в западной части Рима полотнище. Оно будет оставаться там до тех пор, пока город в безопасности, а исчезновение его будет означать, что к городу приближается неприятель. В таком случае прервется даже смертная казнь, безопасность превыше всего. Юлий стоял покрепче, завернувшись в свой лучший, самый теплый плащ. Несмотря на то, что под ним были еще и туника, и тяжелая тога, молодого человека безжалостно била дрожь. Было мучительно больно осознавать, что этих несчастных обрек на страшную смерть он сам. Ничто не защищало приговоренных от пронизывающего ветра. Только двое из четырех преступников оказались в состоянии держаться на ногах, да и то лишь согнувшись от боли и прижимая закованные в цепи руки полученным ночью ранам. Возможно, именно сознание неминуемой скорой смерти заставляло обреченных жадно вдыхать холодный воздух. Они словно пытались надышаться напоследок, не обращая внимания, не на толпу, не на собственные страшные увеч Один из двоих стоящих казался выше и сильнее своего товарища. Длинные темные волосы развивались на ветру, то и дело закрывая лицо. Распухшие глаза больше походили на узкие щелочки. И все-таки невозможно было не заметить в них того лихорадочного сияния, которое превращало человека в загнанного зверя. Безумный, который набросился на Юлия в тюрьме, сейчас рыдал, закутав голову тряпкой. На ней ярко выделялось кровавое пятно, очевидно, на месте выколотого глаза. Воспоминание вновь заставило содрогнуться, и Цезарь еще плотнее запахнулся в плащ. С такой силой, что одна из купленных в Александрии золотых пряжек больно врезалась в шею. Он взглянул на Помпеи и Краса. Консулы стояли рядом. На толстый подстилки из камыша они тихо беседовали между собой, в то время как толпа ждала казни, не в силах сдержать волнения и нетерпение. Наконец правители пришли к какому-то соглашению. Помпей взглянул на городского судью, и тот поднялся на помост и обратился к моментально притихшим зрителям. Эти четверо признаны виновными в заговоре против римских граждан. По приказу консулов Помпея и Краса, поддержанному Сенатом, они должны быть преданы казни. После этого тела предстоит расчленить и скормить хищным птицам. Головы же будут выдружены на городских воротах. По четырем сторонам света, в назидание тем, кто задумывает недоброе. Такова воля наших консулов, которые вещали от имени всех римлян. Появился палач. В основной своей специальности мясник — огромный, мощно сложенный малый, с корткостриженными сидыми волосами. Одет он был в тогу из грубой коричневой шерсти. Чтобы удержать ее на расплывшейся талии, пришлось подпояться веревкой. Исполнитель страшного ритуала не спешил, явно получая удовольствие от сосредоточенных, напряженных взглядов множества зрителей. В глубине души человек отбыл актером, а потом удовольствие покрасоваться перед публикой превышало все на свете. С этим ощущением не могла сравниться даже радость от полученных за работу серебряных монет. Цезарь со странным чувством наблюдал, как палач картинно проверяет острие длинного ножа и, словно доводя до идеала, в последний раз проводит по лезвию точильным камнем. Орудие выглядело поистине страшным. Узкий клинок длиной почти с руку у хозяина, с рукояткой из прочного дерева и зазубринами шириной почти в палец. В толпе раздался нервный детский крик, но испуганного ребенка тотчас же успокоил женский голос. Длинноволосый заключенный начал молиться вслух, все так же оглядывая толпу лихорадочно горящими глазами. Возможно, именно молитвы он и привлек внимание палача. Тот подошел и плашмя положил нож на шею несчастного. Осужденный вздрогнул, и молитва звучала громче, резче. Дыхание явно давалось человеку с трудом. Каждый вдох и выдох сопровождался громким хрипом. Руки трисли, а бледная кожа больше напоминала воск. Стоив дыхание, толпа наблюдала, как палач одной рукой схватил жертву за волосы. из с потянул, обнажая светлую иеню шею. Человек продолжал что-то говорить. голос звучал низко и хрипло. — Нет, нет, — повторял он. Толпа напряглась, пытаясь разобрать последние предсмертные слова. Все произошло без фанфарх и даже без предупреждения. Мясник еще сильнее потянул за волосы, одновременно медленно вонзая лезвие в шею. Брызнула кровь. Обдав и жертву, и палача, и обреченный, как совсем жалко, поднял руки, пытаясь смахнуть безжалостное железо, распиливающее его плоть с устрашающей методичностью. Потом раздался негромкий звук, некрасивый хриплый крик, он длился всего лишь одно мгновение. Ноги несчастного подогнулись, но палач крепко держал его, не давая упасть, и в то же время, не прекращая пилить, это же кость. Еще пара движений, и дело сделано. Голова повисла в мощной руке, а тело мешком осело на деревянный помост. На щеках страшного трофея все еще ощущалось движение мышц, а глаза оставались открытыми, в жуткой имитации жизни. По толпе прошел приглушенный вздох. Руки, как по команде, поднялись, чтобы прикрыть готовые закричать рты Теперь вся площадь, словно зачарованная, наблюдала, как скользит с помоста на кмышовую подстилку обезглавленный труп. Многие зрители даже приподнялись на отсыпочки, стараясь получше разглядеть все подробности, происходящего на эшафоте. Из вверх головы текла кровь, заливая тогу палача, и ткань казалась уже не коричневой, а черной. Отрезк челюсти отвалилась, открывая зубы язык Одного из пока еще живых осужденных вырвало. Он пронзительно, душераздирающе, закричал. Двое других тоже сразу потеряли контроль над собственными поступками и, крича и истинная, принялись умолять о пощаде. Толпу это зрелище почему-то особенно позабавило. Зрители разразились громким истерическим хохотом. Палач тем временем невозмутимо сунул безжизненную голову в большой полотня на мешок, повернулся к следующей жертве. Схватив отчаянного вопящего осужденного за ухо толстыми пальцами, он поднял его на ноги. юли не мог больше смотреть на страшное варварское зрелище. Он опустил голову и так и простоял до самого конца церемонии. Крас повернулся в его сторону, однако Эдил сделал вид, что ничего не заметил. Толпа радостными криками встречала каждую из четырех голов, а цезарь так и стоял, не в силах понять сограждан. Все увеселения, за которые так щедро платил крас, не способны были захватить их так, как это дикое кровавое зреище. Вот он, его народ, безумная толпа, заполнившая размокшее под дождем Марсово поле. чужим ужасом улюлюпающий сброд, призванный считать себя властителем города. Как только казнь закончилась, лица просветлели, словно приподнялся какой-то темный занавес. Родственники радостно обращались друг к другу, шутили и улыбались, сомневаться не приходилось. Работать в день казни уже никто не собирается. Сейчас все войдут в огромные городские ворота и направятся прямиком к винным лавкам, и трактиром по дороге шумно обсуждая зрелищ На несколько часов проблемы собственной жизни отступят в тень. Город соскользнет в вечернюю тьму без обычной суеты и спешки на улицах. Жители спокойные крепко заснут, а проснутся свежими и отдохнувшими. Легионеры Помпея расступились, чтобы пропустить сенаторов. Вместе с согражданами Юрий направился к воротам. Все внимательно наблюдали, как огромную печать сломали, и между створками ворот возникла полоса света. Цезарю предстояло подготовить два судебных разбирательства. Кроме того, через несколько дней должен состояться боевой турнир. Мысль о предстоящей работе приносила странное спокойствие. В такой день не может быть ни спешки, ни суеты. Свежий влажный воздух наполнял легкие и приносил умиротворение. Вечером того же дня Цезарь стоял в штаб-квартире собственной избирательной кампании во главе длинного стола и пытался стуком привлечь внимание соратников. Шум стихал постепенно, поскольку позволяло хорошее красное вино, И Дил терпеливо выжидал, пока успокоятся все те, кто разделил с ним тяготы борьбы за консульское кресло. Открытая поддержка молодого, дерзкого кандидата сулила всем присутствующим серьезный риск. В случае неудачи каждый из них непременно каким-то образом пострадает. Александрия может моментально потерять всех клиентов. Одно лишь слово Помпея, и дело ее развалится. Если же Юлию прикажут отправиться во главе десятого региона в какие-нибудь отдаленные земли, то все, кто разделит с ним тяготы дороги, окажутся забытыми, сгинувшими в безвестности людьми, многим из которых вряд ли удастся увидеть Рим снова. Наконец шум стих, и Юлий взглянул на Октавиана, единственного из сидящих за столом, кого связывались с трибуном родственные узы. Юноша явно преклонялся перед Цезарем, словно перед отмеченным богами-героем, и это доставляло душевную боль. Что, если после провала и изгнания бесконечной чередой потянутся беспросветно серые, тоскливые годы, не пожалеет ли тогда Октавиан о своем участии в нынешних событиях? — Мы зашли уже достаточно далеко, — начал трибун. Некоторые из вас поддерживают меня почти с самого начала пути. Сейчас даже трудно представить, что когда-то среди нас могло не быть Ренни или Кабер. Мой отец мог бы только гордиться соратниками сына. Интересно, вспомнит ли он обо мне, — шепнул Брут, сидящий рядом Александрии. Юрий задумчиво улыбнулся. Поначалу он хотел провозгласить тост за тех, кто пожелал участвовать в воинском турнире. Однако страшные события сегодняшнего дня окрасили сознание в мрачные тона. «Как бы хотелось, чтобы сейчас вместе с нами за столом оказались и другие», — произнес он. «Например, Марий. Когда я оглядываюсь назад, то замечаю, как приятные воспоминания тонут в массе других, далеко не самых радужных. Но я действительно знал великих мужей». Говоря, этот цезарь почувствовал, как стремительно бьется сердце. Я никогда не шел по жизни прямой дорогой. Помню, как ехал по Риму вместе с Марием, швыряя в толпу серебряные монеты. Воздух наполняли лепестки роз и шумные приветствия. А Мария сопровождала раб, которому было поручено время от времени повторять на ухо господину, «Не забудь о том, что ты смертен». Воспоминания о великом... Ярком дне заставило Цезаря с сожалением вздохнуть. Я уже побывал на самом краю смерти, чем так близко к пропасти, что даже Кабера опустил руки. Терял друзей, терял надежду, видел поверженных царей, стал свидетелем страшного зрелища, катон на форуме сам перерезал себе горло. Порою тоска обволакивала меня с такой силой, что, казалось, никогда уже не придется. не смеяться, не любить. Все сидящие за уставленным яствами столом смотрели на говорящего почти с благоговением, но глаза Цезаря устремлены вдаль, поверх голов. Он словно не сознавал того впечатления, которое производили на присутствующих его слова. — Мне пришлось стать свидетелем смерти Тубрука, — продолжал он, — а тело... Корнелий казалось совершенно белым, почти призрачным. Голос стих до шепота, и Брут бросил на мать быстрый незаметный взгляд. — Слушая ее, Юлия, — Сервилия побледнела и прикрыла рот рукой. — Да, могу еще раз повторить, что никому из вас не желаю увидеть даже части всего того, что пришлось видеть мне. — Уже едва слышно, — шептал Цезарь. Секунду помолчав, он начал постепенно возвращаться к происходящему вокруг и даже поежился от прохлады в комнате. И все же я еще здесь. Отдаю почести умершим, но не собираюсь отказываться от отпущенного мне судьбой времени. Рим стал свидетелем всего лишь начала долгой и упорной борьбы. Познав глубочайшее отчаяние, я уже не боюсь его. Это мой город. Я посвятил ему юность, если представится шанс, отдам еще много-много лет. Встретившись взглядом с каждым из сидящих за столом, Цезарь приветственно поднял кубок. — Когда вижу вас рядом, то просто не могу представить силу, способную остановить наше движение, — торжественно провозгласил он. — Так выпьем же за дружбу и любовь, ведь все остальное просто шелуха. Все медленно встали. подняли полные кроваво-красную винокупки из залпом, осушили их до дна.